Глава 21. Марш перониста. Большие демонстрации начались 3 дня назад, но поначалу полиция сумела загнать смутьянов обратно в университетский городок, хотя многие жители Кордобы студентов поддерживали. Ох, сколько было вечером разговоров у подринья. Уйдёт он в гоне или нет? Что будет делать армия? Рабочие? И главное, вернётся ли эль кондуктор Хуан Доминго Перон? Кельнуло тогда Турельо остро ото джевиль. Да не когда на него внимание обращать. Третий день в заведении творился сущий бедлам. Спорили, курили, жали в три горла, прибегали и убегали с новостями, пели песни, вливали в себя немерено мате, кофе, тинто и фернетта. Кому что по деньгам. Турельо аж взмок и нанял на временную работу посудомойку и помощника, а то вдвоём с осадором никак не успевали. Расходы, конечно, но зато и навар какой. только и успевая ставить в духовку новую противню с альтеньей, кидать на сковородку альбанхадас или замешивать новый котел соусаахи. Постреливать в городе начали уже к концу первого дня протестов, причем пару раз стрельба вспухала даже ночью. Утром улицы в восточной части города перекрыли баррикады из тяжелой техники в западной и в центральной усиленные армейские патрули, кое-где с броневиками. Армия в городе никого особо не удивляла. По федеральной конституции центральное правительство имело право отстранять избранных губернаторов и вводить вместо них кризис-менеджеров. Рулить провинцией обычно назначали из наличных на месте, чтобы далеко не ходить, самого крупного военного, генерала или полковника. А уж они гнали на улицы и солдат с техникой. Даже танков нет, возмущался почтенный синьор в пиджаке. Одни французские панары. Где наши "Ноуэл"? Почему при Пероне у нас были свои танки, а теперь только Шерманы? Сеньор, как знали все за всегдатые, раньше работал инженером на Металлуржика Сан-Винсенти, где когда-то делали броневые детали для тех самых नौэлей. Меня сегодня задержал патроль, представляете? продолжал возмущаться сеньор. И знаете, что сказал лейтенант? Расстрелять бы тебя. Да ладно. Это что у них? Даже и патронов нет. Толпа посетителей гоготнула, но тут в забегаловку ввалился взъерошенный студент. Полиция наших бьёт. И младшее поколение немедленно свалило на подмогу. Причём кое-кто воспользовался случаем, чтобы не заплатить. Тарелио чиртыхнулся, но тут в углу слегка опустевшего помещения краем глаза зацепил посетителя, вертёвшего белую с красным пачку сигарет Родео. Уже выскочив на кухню, его пробило холодным потом. Это же тот самый радист из Стараты, на которого он настучал капитану. Он пришёл отомстить. Но тут у плиты грохнуло. Вскрикнуло посудомойка, и синьор Максимо, оставив чудом не рассыпавшуюся стопку тарелок, брошенных студентами, ринулся разбираться. Сплошное расстройство. Помощник Рукасуй уронил три десятка пирожков. Впрочем, быстро поднятое не считается упавшим, и тарелью мгновенно рассортировал потери. Что отряхнуть и пустить в оборот, а что и в переработку. Туда же пошло и недоеденное молодёжью. Чего зря добро пропадать? Тем более надо как-то компенсировать убыток. А когда, завершив все важные дела, хозяин заведения осторожно оглядел зал через щелочку, радиста уже и след простыл. Тореллио мысленно перегрестился и решил, чтоб показалось. Но нет. Человек с пачкой сигарет успел встретиться с ничем не примечательным учителем из соседней школы. И даже назвать ему не только пароль, но и приблизительную численность людей и количество оружия на соседней вилле. А на сеньора Максима свалились новые посетители с ошеломляющими новостями из северо-запада страны. Там партизанские колонны заняли пару столиц-департаментов и даже подбирались к провинциальным. А в Росарио рабочие по указанию профсоюзов брали под контроль заводы. И за это компаньерос надо непременно выпить. Так что все совпадения, узнавания и прочую муру пришлось из головы выкинуть и срочно кормить, поить все возрастающую ораву. В беготне между залом и кухней Тореллио не сразу сообразил, что к нескольким столикам постоянно проталкиваются даже не посетители, а вроде бы посыльные. Пришли, нашептали, схватили с тарелки пирожок и снова на улицу. А тех, кому они приходили, тоже пошептались, а потом в полголоса раздали указания и человек десять разбежались в разные стороны, но на их место тут же нарисовались новые. Кто в этой суматохе повесил на стенку рядом с портретом Сан-Мартино портрет Перона, задерганный хозяин так и не углядел. Черт с ними с портретами, тут деньги сами идут в руки. И какая разница, что рабочие и в Кордобе начали захватывать фабрики и требовать оплаты сверхурочных и отпускных, если нужно срочно докупать муку, мясо и приправы, печь, жарить и продавать, продавать, продавать. Вымотанный за день Тореллио после закрытия распустил своих работников Осмел сил подбивать бабки, и не заметил, как опустили улицы. А когда собрался добрести до дома, то его на первом же перекрёстке грубо развернули военные. Комендантский час. Ах, как же продукты? Мне людей кормить? Вон моё заведение, махнул рукой торелио. У подрению. Утром поговорим. Нелюбезно огрызнулся суп официаль. Спать пришлось на составленных стулех, но среди ночи опытный болевийский воин вскочил, как подброшенный. Рядом начался настоящий бой. Коротко тявкали пистолетные выстрелы. Несколько раз бахнули винтовки патруля, но тут же заткнулись, как только проскрежетал пулемёт. А потом в ночи одна за другой взрывались то ли мины, то ли гранаты, штук 20 не меньше. Торелио слышал звонкие щелчки по броне и молился Деве Марии Розарии, чтобы ни пули, ни осколки не долетели до его заведения, чтобы не побилось стёкла и утвар. Дива Мария внила молитвам, не допустила разорения, и Тореллио выпал с утра пораньше до перекрёстка к субофисиалю. Поговорить, впрочем, не удалось. На обочине лежали накрытые брезентом несколько тел, а вместо субофисиаля был злющий сарженту. Стоило ему только услышать про забегаловку, как он тут же послал в неё трёх солдат, и они вынесли и без того небольшие остатки еды. «Тореллио чуть не плакал, глядя, как патруль жрёт реквизированное». Впрочем, поев и подобрев, сержанта окликнул водителя и отправил его вместе с Тореллио за продуктами. «Что, дядя, весело было ночью?» Молодой солдатик не умолкал ни на минутку, при этом успевая крутить руль и ругаться на пешеходов. «Да к дьяволу, прости меня, господи, какое веселье! Чуть стекла не побили!» «Э-э, видел бы ты, что на другой стороне перекрестка творилось! Это там гранаты рвались?» Водитель подозрительно посмотрел на ресторатора, но Тореллио поспешил объяснить, что он свой, брат-солдат. Только лямку тянул в Боливии. «Ну, раз свой, слушай. Там вилла была, большая, прямо в конце переулка». Тореллио знал ее. Туда постоянно подъезжали дорогие машины и армейские джипы, и пару раз оттуда присылали заказы на еду. Он относил их сам, но ну, дальше калитки его не пускали, а наглухо задернутые шторы мешали увидеть, что творилось внутри. «Так на нее ночью напали. Человек пятьдесят, ей-богу. Все в масках. Спаси нас, Дева Мария!» Наш суп-офисиаль, да примет Господь его грешную душу, приказал идти на помощь. Да как пойдешь, коли у них пулеметы? Сразу троих срезали. А виллу гранатами забросали и вжиг, будто и не было никого. Сгрузив закупленную на рынке еду, Тореллио бегом кьянулся на кухню готовить. Ибо у дверей уже ошивались первые завсегдаты. На этот раз молодежи почти не было. Все больше соседские старички, зашедшие по привычке выпить кофе или маты. И тут же пришибленные известиями о ночных происшествиях. Город Гудел. Всеобщая забастовка. Почти ну. над каждой фабрикой висели национальные флаги и требования. К хунту в отставку, выбора губернаторов, вернуть перона. Из динамиков там и тут несся марша перониста. А кое-где, по слухам, появились и портреты Че Гевары. Видели трупы. Тихо спросил солидный сеньор артритного дедушку. «Я там на углу живу. Как раз мимо меня насели». «Армейских офицеров человек десять. Питок полицейских. Десятка два в штатском. Всех гранатами». «Кто их так и нашли?» Дедок даже приставил ладонь к уху. «Неизвестно. Нападавшие скрылись. Ни одного тела не оставили. Наверное, унесли с собой». «Слыхал, что из тех, кто в гражданском убито, несколько человек из СИДЭ». Сидея пользовалась репутацией мрачной и таинственной. С ней не только лишний раз старались не связываться, но и не поминать зря. «Последние времена, сеньор. Если уж не знам, а кто убивает офицеров и контрразведчиков...» Посетовал дедок в полголоса. На перекресток тем временем въехали грузовики, присланные с казаром Арбуладо. В них погрузили покрытых брезентом. И жизнь была потекла как раньше, но где-то через полчаса Со стороны заводских пригородов пришла громадная демонстрация, запрудившая и все параллельные улицы. Гремела мгновенно ставшая популярной Эль-Побела Унито. Над толпой реяли флаги профсоюзов Аргентины, портреты Перона, а рабочую двигалось только то, что сержант от греха приказал своим убираться с перекрёстка. Днём, когда до забегаловки добрались почтальоны, посетители буквально вырывали друг у друга газетные листы. Президент Ангония объявил происходящее в происками международного коммунизма. Снят назначенный хунтой управляющий провинции Кордова, на его место назначен новый. Снова захвачены радиостанции, снова передано сообщение Перона. Бессрочная забастовка. Министр экономики отправил доставку. Когда народ един, он непобедим. Кипела и бурлила вся Аргентина. Кипел и бурлил передовой командный пункт хунта революционной координации в Боливийской Тарихе. Выбор этого города определялся, во-первых, мощностью городской радиостанции. Она уверенно вещала на 200 километров и добивала до партизанских отрядов за близкой границей, в провинциях Сальто и Хухуй. Во-вторых, наличием рядом астрономической экспедиции Пулковской обсерватории Академии наук СССР. Официальная экспедиция создавала геодинамическую станцию, а неофициально, ну, пример, сотрудником экспедиции числился Василий Егоров старший, что было весьма удобно и позволяло держать оперативный контакт с товарищем Кузнецовым. Трибуновка мирия через месяц, серый от недосыпа Габриэль тяжело уселся за стол. Диверсантов взяли, кого смогли, троих положили на месте, отстреливались ниточки к американцам, агентство по развитию. Помощнички мать их, выругался Катарий. Хлопнула дверь. Во временное помещение штаба ввалился самоличный великий инка Тупака Мару. Погода ощутимо повернула на зиму. Ночью пару раз прихватывали заморозки, и потому Вася предпочёл добыть себе кожаную куртку. Следом за Касиком появился Галеруера из радиоцентра. В сальто встали военные. Подробности есть? Вскинул Сагивара. Пока нет, запросы послали. А дай-ка я в редакцию туда позвоню, на дурачка. Взялся за трубку телефонова Ася. Через 5 минут он несколько ошалел от новостей, пересказывал их членам штаба. В восстании не восстание, но гарнизон в провинции Сальта выразил недоверие военной хунте Ангани и присоединился к требованиям её отставки. Офицеры насчёт демократических выборов помалкивали, но к партизанам отправили парламентариев. Давайте сперва разберёмся, что происходит. Может, и резать друг друга не нужно. Но больше всего Васею сумело даже не позиция военных, а работающий телефон. Такое ощущение, что кроме присутствующих никто не читал основополагающий техспром мосты, вокзалы, телеграф, телефон. Че тоже сделал несколько звонков, сходил в радиоцентр, пошушукался с кубинцами и аргентинцами и наконец заявил тоном, не допускающим возражений: "Формируем ещё одну колонну. Я поведу на юг". Эй, Абуэлито, тебе мало одного порванного уха. Гивера на автомате потер белмочку, потом зло покосился на Васю. В лоб дам. Я серьёзно, там черти что творится, сам видишь. Тем более, что ты там уже был. Действительно, Эрнесто, пудол голос Габриэль. Подожди хотя бы недельку, когда всё определится. Нельзя сейчас ждать. Чуть ли не выкрикнул Гивера. Нельзя терять темп. Колонну с грехом пополам сформировали и отправили в тот же день, когда в Аргентине вместо одной образовалось сразу три хунты – столичная, центральная и северная. Столичная объявила о свержении Анганье, создала временное правительство напополам с гражданскими, но президентом назначила военного – главкома вооруженных сил Аланусе. Центральная пыталась договориться с восставшими в Кордобе, Росарио и Санта-Фе «И прекратить смертоубийство!» Нападение на виллу в Кордове, как оказалось, было вовсе не единственным. Монтанерос воспользовались всеобщим бардаком и непоняткой и действенно гасили своих извечных врагов в армии, полиции и разведке. Круче всех выступила Северная. При первом же известии о появлении в стране Чегевары, она заключила перемирие с партизанами и вернула войска в казармы. Во всеобщей забастовке принимали участие, по самым приблизительным подсчётам, порядка 8 миллионов человек. Воставали члены конформистского профсоюза CGT и радикалы из отколовшегося от него CGT de los Argentinos. Воставали железнодорожники и печатники, учителя и пекари. К стачкам присоединились и те, кто не состоял в профсоюзах. Стоял транспорт, замерло производство, прекратилось государственное управление. Типографии печатали газеты только с разрешения возникших повсеместно стачечных комитетов, городских и провинциальных. Когда колонна ЧЕ с развернутыми аргентинскими и черно-красными партизанскими знаменами вошла в сальту, столичная хунта объявила о проведении через четыре недели выборов на основе действующей Конституции. Фрэнк наблюдал за воруху из безопасного Монтевидео, куда его эвакуировали на яхте посла. Даже в Буэнос-Айресе становилось опасно. За время протестов и политического мордобоя он лишился двух полевых агентов. Один из корпуса Мира, Крэненик, кстати, оказался в штаб-квартире создаваемого эскадрона смерти в момент налёта партизан Утуронкас, и поймал пулю. Другой, с аккредитацией от Associated Press, вот уже неделю не выходил на связь. Может, жив, а может и нет. Поразмыслив, Фрэнк решил сменить место. И после недолгого плавания через Рио-де-ла-Плато, оказался в Уругвае. В конце концов он не боевик, как покойный Майкл. Его дело аналитика, отчёты, информация. Ну вот, кстати, свежее сообщение из Вашингтона от шефа. Меморандум. Тема. Протокол заседания Комитета 40 от 12 июня 1970 года. Присутствовали. Г. Киссинджер, председатель. Х. Покарт. Б. Джонсон. А. Броя. Все госдеп. Генерал Дж. Кашман. Адмирал Т. Мурер. Т. Карамисинес. И. Р. Уаррен. Все ЦРУ. Первое. Чили. Политические действия, связанные с президентскими выборами 1970 года. А. Бруер рассказал о том, что было сделано на данный момент в ходе избирательной кампании в Чили. Бла-бла-бла. Так. Если явное большинство не будет получено, то согласно Конституции Чили, президента из двух кандидатов, набравших наибольшее количество голосов, определит голосование Конгресса. А кандидаты у нас э Конгресс Чилл разделился следующим образом: в за зале Сандрия Национальная партия 41 голос, за Томича Христианско-демократическая партия 72, за Таруда Народное единство 87. Дальше опять говорили о предвыборной кампании, кого и как поддержать. Ага, вот. Джей Джонсон сказал, что Мэйер и Кримис из бюро межамериканской координации отрицательно относятся к предложениям Кори. В наше время, когда мы уходим от традиционного управления выборами, можно сравнить Чили с ситуацией в Италии, где внутри страны хватает денег, но мало политической воли. Комментарий Киссинджера, председателя. «Я не понимаю, почему нам нужно стоять в стороне и смотреть, как страна становится коммунистической из-за безответственности ее собственного народа. Этот вопрос слишком важен для Чили, чтобы оставлять его решать местным». «Ай, молодец, Генри! Слава богу, что со сменой администрации в Белом доме появились соображающие люди. И слава богу, что Фрэнк вовремя сделал ставку на «идежков» Киссинджера». H. После длительного обмена мнениями было решено. 1. О добре, часть 1, предложение Кори. О вливании еще 300 тысяч долларов на деятельность против Таруда народного единства. 2. Это ложить принятие любого решения о покупке голосов в Конгрессе в случае, если после первого тура окончательного решения не будет. Третье. Подготовить план расширенных усилий в рамках механизмов, уже одобренных комитетом 40, а также включающих другие существующие возможности действий, доступных резидентуре ЦРУ. Четвёртое. Зарезервировать для расширенных усилий фонд в размере 500.000 долларов. Риски, связанные с вступлением на этот курс, очевидны, и потому никакие действия не должны предприниматься без дальнейшего обсуждения комитетом 40. Чили, Чили, Чили, только Чили. Будто ситуация в Аргентине никого не волнует. А вид на эти кренёвы западения Ангане легче лёгкого. Фрэнк раздражённо отбросил распечатки и попытался ещё раз суммировать всё, что он знает о положении в Буэнос-Айресе. По всему выходило, что наверху либо не видят проблемы, в чём он сильно сомневался, либо располагают какой-то недоступной ему информацией. Перон. Сейчас это наиболее очевидная ставка, и если он сумеет вернуть и укрепить свою власть, позиции будут восстановлены. Да, наверняка есть закулисные договорённости с генералом. Ну что ж, значит, надо продолжать действовать в том же духе. Операцию "Пума" никто не отменял. Кадры для неё после потерь в Аргентине надо пополнять. Где там справка на этого паренька из Кордобы, что уцелел при погроме Синей руки? У него ещё смешная фамилия Киспи. Поцелуй Мачу.